Стали нас выпускать. На было. Глядим, а на море чисто на облаках. Башенки белые стоят, колоколенки словно наши. Костянтинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела, заплакала. На разные острова нас вывезли. Нас на хорошие определили. И церковка там была грецкая. Отвели дом, сарай вроде, мангалы мы все грели, жаровинки, а то зима там лютая, не дай бог. А как же, и досмотр был, ихний капитан доглядывал, мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор, трубку он все курил, Разговорился с Катечкой, очень расположился. Давно говорит про вас, слышу, как вы моих офицерей отчитали. Вы достойная барышня, как наша, англичанская. и голенастый, лет уж за сорок, а такой молодец. К нам в комнатку зашел, посидел, будто знакомый, и велел в Костентинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев от полковника того к Рождеству. А на крещение получает Катечка золотую бумагу, пожаловать на бал, приедет адъютант, заберет. А она умная, поеду, говорит, чего, может, и хлопачу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам досматривать. И дает Катечке бумажку про Васеньку и спрашивает, как вам, полковник Ковров, приходится? Коровой его назвал. А она прикинула, умная ведь она. «Это мой дяденька», — сказала. Обещал с острова нас спустить. И влюбился он в Катечку. Отвезли нас на корабле, Такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катечке про себя, Какой у него в Англии имение дворец. Сразу она и поняла, Влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, И письмо от него пришло. Она и скажи полковнику. Не дяденька мне полковник, а знакомый. Так это посмотрел, сказал, «Русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить». Благороднее нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали. Руку целовать. На два месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала. «Мисси Кислый». Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него. С него слава-то наша и пошла».